«Может быть...» — пожал тот плечами. «Лет сто, сто пятьдесят...» — колдун вздохнул. «Помню уже несколько веков, как мне начал смертельно надоедать этот мир. Не терпелось найти тебя, поймать и завершить обряд. Тамплиеры знали, что ты колдун».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 Возле своего замка в Брюннене старост в трех ближних кантонах Явел им чудо и сказал, что божьим промыслом на них ложится долг Оберегать родные земли от иноземной власти Они лишь обязаны опрыскиваться перед битвами святой водой, взятой из здешнего озера Ну а на воды я наложил обычные заклятия неуязвимости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 кому успели надоесть и власть и победы открыть врата и шахра встретиться с мертвыми со своими предками и друзьями изведать абсолютной божественной власти вот чего мне хотелось многие века а что же тебя остановило последние полвека человечество изменилось из мира служения